Глава двенадцатая. Он ждал меня возле рощи. Высокий, задумчивый. Шай хмуро смотрел на покорёженные, почерневшие деревья, которые при первом знакомстве с диким садом были немного зелёными и казались более живыми, и хмурился. Руки спрятаны в карманы штанов, закатные лучи блестели в светлых волосах, добавляли всему образу некой нереальности. Я вновь поймала себя на мысли, что засмотрелась на наследного принца. Отвлеклась на спешные шаги за спиной, повернулась к Зиане. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но в итоге промолчала. Вот так из-за недосказанности и недопонимания разрушаются человеческие взаимоотношения. Она не захотела послушать, теперь я не горю желанием объяснять. Наследник оторвался от созерцания дикого сада. вежливо поздоровался с природницей, потом не менее учтиво это сделал со мной, будто мы сегодня еще не виделись. Хитрый кот, наметивший добычу. Все то время, пока он объяснял девушке, что провести ко входу в лабиринт ее не получится, и есть другой способ, я не могла отделаться от мысли, что нахожусь под прицелом. Еще немного, и Шай прыгнет на меня». вцепится зубами в шею, как дикое животное, на беззащитное, травоядное, а потом, потом представлялось не очень кровожадным, но не менее захватывающим, и от этого щеки горели. Он говорил, говорил, говорил. Шай был так милый зианый, что сводила зубы от злости и хотела прервать колдуна, встать между этими двумя и растолкать в разные стороны, хотя все проходило довольно прилично. А вот нечего на нее смотреть и улыбаться, и на меня тоже не надо поглядывать, ни на кого не надо. «Ваюн, беги подкрепись. Мы здесь надолго, отвлеклась я. Человек, а я отозвался малыш, но замолк. Уже креплюсь. Хоть у кого-то все понятно и правильно. Людей есть нельзя, но стоит подойти к роще, так он сразу крепится, тфу, охотится на своих летяк. А этот аристократ? Шай, по сути, выполнял мою просьбу, данную ночью пруда, рассказывал, что нужно делать, чтобы роща показала желаемое. Не делал ничего из ряда вон выходящего. Но почему же сейчас это злило? Приложил ладонь к стволу. Поздоровайся и попроси показать каменную арку, говорил он. Зиана неуверенно шагнула вперед, потянулась рукой к дереву, которое показалось. дёрнулась кроной назад, не желая с ней общаться. Наследник тоже это заметил, вовремя перехватил кисть природницы. «Погоди!» Он решил сначала сам побеседовать с диким садом, прикрыл глаза. Чтобы ускорить процесс, я тоже подошла. Решила попросить Зазиану, ведь пообещала. Увидела череду образов перед внутренним взором. Метание лооги по выцвучшей поляне. Плач-вой возле озера, скорчившегося мохнатого существа, отдаленно напоминающего покрытый мхом камень. Распространившееся черное нечто с отростками, щупальцами, пухлыми присосками. Они приклеивались к деревьям, то становились толще, то вытягивались, высасывая жизненные соки. Последний я увидела каменную арку, оплетенную паутиной. и дребезжание силы вокруг нее, словно так концентрировалась рядом, была густой-густой и даже осязаемой. «Теперь можно», — отвлек меня от диалога с рощей Шай. Я открыла глаза в тот момент, когда Зиана прикоснулась к стволу. На всякий случай попросила у дикого сада разрешения еще раз, заранее поблагодарила и занялась привычным делом — кормлением эмоциями. Хотел отправиться в детство, найти там что-нибудь вкусное, но неподконтрольно вспомнила вчерашнюю ночь с принцем. То, как было умиротворенно лежать с ним у пруда и разговаривать о всяких глупостях, а потом просто молчать. Наслаждаться самим пониманием, что рядом кто-то есть, здесь и сейчас. Упиваться защищенностью, возможностью расслабиться, не оборачиваться в поиске притаившейся угрозы. Сейчас я щедро делилась своим спокойствием, которое никогда не ощущала в полной мере, и наслаждалась сама. Я подняла веки и встретилась с бездонной серостью глаз. Стояла, оглушенная недавним погружением в прошлое, смотрела на наследника и не могла собрать себя по крупинкам. Вроде бы между нами была Зиана. С открытым ртом она наблюдала за тем, что показывала ей роща, едва не всхлипывала от восхищения. Но сейчас ее присутствие не имело значения. Лишь я и он. Глаза в глаза, как случалось неоднократно. Пение сердца, растворение в моменте, пустота вокруг и наполненность внутри. Ощущение, что миг растянулся в бесконечность, и он длился, длился, длился, соединяя, переплетая, сближая. Ох! Развеяло все очарование Зиана. «Это невероятно!» Она прижала ладонь к щекам, широко улыбнулась и как только не запрыгала от восторга. «Спасибо! Жизнь прожита не зря!» «Ами, ты это видела? Видела, как они слаженно работают?» Обратилась она ко мне, будто не выгоняла сегодня днем из своей комнаты, словно предательницу. «Мы изучали это явление недавно». Оно в природе часто встречается, но не с таким размахом. А еще те щупальца, которые вытягивают из окружения силу, они неспроста появились. Дикий сад отдает много энергии, чтобы сотворить вход. Мне папа рассказывал. Вытягивает силу? Заинтересовался Шай. Лишь сейчас, оторвав от меня взгляд, и девушка закивала. Да, это нормальное явление вроде бы. Папа говорил, что обычно чернеет только поляна вокруг входа, а здесь... Она подняла глаза на крючковатые ветви. Наверное, теперь питательной энергии понадобится больше, поэтому дикий сад настолько невзрачный. Хотя он всегда выглядел не особо приветливо, но сейчас кажется, будто умирает. Печально смотрится. Это и щупалец. они всему виной. Дело в том, что каменная арка стоит на особом месте. Его еще называют «Артониус», «Цветок поглощения» в переводе с древнего наречия. Легенды гласят, что корнями он обвивает всю землю и способен влиять на силу, не излучает ее, как это делаем мы, а жрет и впитывает уже преобразованную. Однако в некоторых книгах я встречала упоминание, что лабиринт тоже является его частью. Этим объяснялось бы, почему открывается раз в четырех зиме. Такой же перерыв между цветением и полное обновление каждые шестнадцать зим. Поэтому роще тяжело, нужно много питательных веществ, много силы, но ничего. После закрытия лабиринта все вернется к изначальному состоянию. Точно-точно. Всегда так было. Просто Артониус уйдет в спячку. А вы ведь пойдете туда? Я мысленно усмехнулась и решила не мешать их разговору. Прикоснулась к стволу, чтобы попрощаться и потом оставить этих двоих наедине. Пойду. Зиана, прошу простить меня за грубость, но мне еще предстоит поделиться с диким садом силой, а это процесс не из приятных. Да, конечно. Я развернулась и даже сделала шаг. Амми, думаю, эмоций было передано недостаточно. Вдруг обратилась Шай ко мне при том по имени. Нужно еще. Зиана посмотрела на меня, потом на принца, поблагодарила его. Ступила в моем направлении, словно собираясь извиниться за недавние слова. «Не надо», — качнула я головой. «Но я повела себя грубо», — начала неуверенно заламывать она пальцы, старательно отводя глаза. «Просто ты оставила меня с Геордом, а сама убежала, чтобы через декана выбить себе место в команде. Понимаю, что нужно добиваться всего любым путем. Я же сказала, не надо». Резко оборвала я. «Обещание выполнено, можешь идти». Она все-таки посмотрела на меня, помедлила, вздохнула, явно желая прояснить недавнюю ситуацию, но по итогу поблагодарила Шая и пошла. «Любым путем?» — удивленно спросил наследник. «Кажется, ты собирался делиться с Рощей силой. Кажется, я обманул твою подругу. Тебя не учили, что обманывать некрасиво? А тебя?» Нагло выгнул он бровь. Тянуло плюнуть на принципы и сделать шаг к принцу, чтобы обвил рукой мою талию, вжал в свою грудь, на короткое мгновение задержался возле моих губ, чтобы потом жадно накрыть их своими. Я даже сглотнула от приятных мыслей, а Шай уловил их отголоски. «Подойдешь? С какой стати?» «Не знаю даже, ты же хочешь». «Ну уже. Расставил он руки в приглашающем жесте оказаться в их тесном коконе. Я поделилась с рощей эмоциями. Мне больше нечего здесь делать. Заявила я и направилась к академии, однако принц перехватил мой локоть, дернул у себя. Развернул, увлек в тень деревьев, прижал к широкому стволу своим телом, нежно, медленно заправил волосом мне за ухо, склонил голову набок, будто любуюсь проделанной работой. «Хватит!» — убрала я его руку, едва он попытался пальцами подцепить ворт моей рубашки. «Тебе доставляет удовольствие эта игра. Не желаешь хоть раз попробовать быть мягкой?» «Хватит, принц!» — сказал я тверже. «Мне надоело. Выбери другой предмет для извращений и оставь в покое меня». «Как могу. Для извращений ты подходишь лучше остальных». «Достаточно миролюбиво», — ответил он, словно наслаждаясь разговором. «Колючая, неуправляемая, дерзкая и такая сладкая». Шай наклонился и прихватил губами мои губы. «Мое кисло-сладкое наказание!» «Хватит!» — я сказала. Повысила я голос и даже оттолкнула наследника, боясь, что он вот-вот заметит, как остро во мне откликалось каждое его слово. «Достаточно! С меня хватит этой игры!» сколько еще раз ответить тебе отказом чтобы ты наконец перестал доводить своим присутствием я не хочу тебя видеть слышать вообще знать что ты где то есть давай опустим время нашего общения к отметке на которой забывают друг о друге с улыбкой протянул он и завел руки за спину ты правда этого хочешь или спрошу иначе чтобы услышать твое да эти слова разнятся с настоящими желаниями Я сглотнула, тяжело дыша. Сердце бешено стучало в ушах. Хотелось заорать, чтобы аристократ перестал быть таким спокойным и больше не выводил меня из равновесия. А ведь я всегда гордилась своим умением контролировать себя. Думала, что ко многому готова, но с ним все рушилось, становилось таким пугающе хрупким, рассыпчатым. — Да, — ответила Гордовскину в голову. — Сколько противоречий. «Не обольщайся, принц. Мне приятно, да. Мне нравятся некоторые моменты, как нравилось бы баловать себя шелкотуньей на завтрак. Она мне пришлась по вкусу, однако я не стану заменять ею остальную пищу. Полакомлю сразу другой, и все. Ты же ведешь себя навязчиво, переступаешь личной границей, и своими «да», будто ковыряешься в моей душе. Ладно, ковыряйся, ну какой тебе от этого прок? Жаждешь узнать потаенные мысли?» Вот только не всем желаниям мы даем волю, какими бы сильными они ни были. А вдруг я надумаю залезть на это дерево и спрыгнуть? Что, если я захочу проверить, сломаю ли голову? Оставь меня, хорошо? Ты как это дерево. Чем чаще мы видимся, тем выше я забираюсь, и тем больнее потом будет падать. Хватит! Я замолчала, чувствуя, как жмет внутри. Оттолкнулась от ствола, решила обогнуть шая. Но он вдруг оказался рядом и, развернув так резко, что я пару раз крутанулась, заставил прогнуться в спине. Поцеловал требовательно, настойчиво, но как-то непривычно трепетно. Было что-то сейчас необычное, такое нежное, что пустела голова, а руки сами тянулись в светлые волосы. Я оказалась слишком слаба, чтобы не позволить втянуть себя в этот танец борьбу, где нет главного, нет победителя или побежденного. Лишь процесс, долгий, сжигающий, выворачивающий все в груди от желания еще больше и больше. «Я удержу, не бойся», — доверительно сообщил он, оторвавшись от моих губ. Я осмотрела на него снизу вверх и не понимала, зачем эти обещания, чего он добивался, с какой стати очаровывал меня. Разве ему мало Лорин, мало других девушек, пусть бы увлекался ими. Вокруг много красавиц, готовых падать ниц при его появлении. Они шептались об Ингальте, не восхваляли его, как никогда я делать не стану. «Я не боюсь. Я просто говорю, что прыгать будет больно, а боль...» Сглотнула, вспомнив стеклянную воду и целый месяц пыток из-за самины, о которых порой напоминали кошмары. «Боль — это временное явление, которое можно перетерпеть. Просто не надо забираться выше». «Не надо этих неуместных встреч, поцелуев и подарков. А если хочется, если невыносимо от самого желания. Борись, принц!» Шай поставил меня ровно, всмотрелся в мои глаза, завел руки назад, показывая, что больше повторений не предвидится. «Приходи в оружейную. Устроим бой на Гайо». «Нет, мне учиться надо. Спокойной ночи, принц». Склонила в прощание я голову и беспрепятственно пошла прочь. «Только если с тобой!» — ударила мне в спину, однако я подавила в себе порыв обернуться и уточнить, что таилось в его словах. Добралась до библиотеки, пробыла там до закрытия, потом сидела в своей комнате над книгами половину ночи и даже утром, пропустив пробежку, перечитывала одни и те же предложения. Старалась не отвлекаться на мечтательные мысли об одном блондинистом аристократе, прочно поселившемся в моей голове. Даже на отработке, где вместо переписывания архивных записей мы с принцем разбирались с беспощадно испорченными чьим-то огнем кустами, упорно не смотрела на него и потому ничего не замечала. Смогла найти в себе зерно здравомыслия, вспомнила о своем происхождении, о том, что пообещала себе не обзаводиться никакими связями, которые быстро превращаются в слабости, о наставлениях Шойна, о своем крохотном страхе, надежно спрятанном глубоко-глубоко внутри, и настроилась на достижение цели. Учеба. Мне нужно освоить много всего до момента, когда двери Академии откроются, и ректор сможет повторить замер моих способностей. Полагаться на удачу или вуну не стоит. У меня ограничено время, а шай — это помеха, на которую нельзя отвлекаться. Легкая простуда, с которой справится организм. Да? Точно-точно. Это не опасная болезнь. Однако моя простуда напоминала о себе. Вот, положил передо мной стопку тетради шай, когда я вместо похода в столовую снова сидела или, если быть точнее, пряталась в библиотеке. Это конспекты по первому курсу, пользуйся. «И больше не уходи с занятий, Бувье!» Я подняла голову, жало перо. «Меня сегодня снова выгнали, хотя я ответила на вопрос Алиаграна по разновидностям силы. Видите ли, ему не понравилась трактовка. Я говорила размыто и пользовалась устаревшими терминами, которые не полагалось употреблять на его уроке. Значит, снова не готова, должна покинуть ученическую И не появляться, пока не изучу его предмет, как полагается, а не как левая нога вздумала. Он за каждый пропуск отнимает баллы, и если дойдет до отрицательной отметки в 50, тебя отчислят из академии. Они сами меня приняли, потому что уровень силы большой, без вступительных экзаменов. Переведут в другое место, подальше от Нарина. Тебя уже не оставят без внимания, бродяжка». Смотрящие возьмут под контроль и будут следить за твоими успехами. Одаренным особой привилегии, но и ограниченность в свободе выбора значительная. Они не позволят тебе бесследно исчезнуть или творить то, что вздумается. Кстати, спасибо. Резко закончил принц. Тебе пришлось выдать себя из-за сепряда. Ты что-то путаешь. Покачал я головой. Все произошло случайно. Твоей заслуги в этом нет. Так или иначе. «Спасибо», — подмигнул Шай и, постучав пальцами по конспектам, пошел к двери. Я давила в себе улыбку, прокручивала в руке потрепанное перо, отодвигала от себя тетради, ведь мне не нужны подачки. «Пусть забирает, я справлюсь без его участия». «Да, точно. Вот покончу с последней темой по истокам силы и оставлю эту стопку под дверью с номером двадцать один». Мне даже удалось снова найти нужное предложение в тексте. Я сосредоточилась на нем, а потом поменяла решение. Зачем отказываться? Время ограничено, нужно пользоваться любой возможностью. Наследника никто не просил, значит, я ему не буду обязана. А если заявит что-нибудь, то швырну конспект ему прямо в лицо. В воображении появилась сцена, как тетради ударяются о грудь шая, разлетаются в разные стороны, А он, вместо того, чтобы разозлиться, лишь улыбается и называет меня глупой дикаркой, но очень по-доброму, чуточку ласково, будто это комплимент. Вдруг стало душно. Я помахала ладонью перед лицом, натянула ворот рубашки и осмотрела помещение, заставленное пустыми столами с бледными пульсарами над ними. Присутствовало здесь несколько студентов, но им до меня не было никакого дела. Лишь библиотекарь поглядывала поверх очков. Чего это я? Откуда такие мысли? Казалось, в последнее время только об одном колдуне и думала. Реагировала иначе, терялась, замечала то, что не должна была, и придумывала то, чего на самом деле нет, хватит, достаточно, прочь из головы. Не такой уж шай красивый и восхитительный. Он аристократ до мозга костей, который берет то, что ему вздумается. Сейчас ему почему-то приглянулась я. Не знаю, может, поспорил с кем-то, решил привязать к себе, как это делала Самина, но ну, другим, более сложным способом. Богатеем ведь пристало с людьми играть. Вот он и наслаждался процессом от души. Я мотнула головой, мысленно назвала себя не самыми приятными эпитетами, а потом напомнила, что мне все равно. Мне определенно нет дела до наследного принца над Мирией. Даже если играл, даже если был честен и открыт, это не имело никакой разницы. Чувство — слабость, на которую нет времени. Именно с таким настроением прошел остаток дня. Удалось полностью сосредоточиться на учебе. Как-то блекло прошел поединок с командой из Артара. На этот раз я шла предпоследней, одержала верх в одном сражении, больше выходить на поле не пришлось. Далее наша команда решила отпраздновать хороший результат. Второе место в первом этапе по итогу четырех боев. И хоть я внесла немалый вклад, но кислые выражения лица Лорин и Кира, она, отбили всякое желание радоваться вместе с остальными. Мне с ними нет места. Лучше заняться чем-то полезным, чем портить себе и им настроение. Мриэль еще пыталась меня переубедить, звала пойти со всеми, Однако я наотрез отказалась и снова отправилась в библиотеку изучать истоки силы. На следующий день вся Академия гудела из-за проводов гостей. Зато в царстве книг было тихо. У моих ног посапывал невидимый воюн, иногда издавая во сне странные звуки, из-за которых библиотекарь периодически косилась на меня. Предоставленные шаем конспекты сменяли друг друга. Информация туго укладывалась в голове. Я учила все следующие дни. Отвлекалась иногда на поход в рощу или забег в столовую, ходила на занятия, не обращала внимания на шепотки за спиной, радовалась, что лекций Бувье не будет до конца недели. Обрезала кусты на отработке, с трудом делала вид, что принца не существует, избегала его, не позволяла себе смотреть в ту сторону, думать о нем, мечтать, хоть как-то реагировать. Это простуда, а простуда легко лечится. Но потом воздух сотрясся от мощнейшего всплеска силы. В груди стало туго неприятно, в горле запершило. Я посмотрела на сидевших неподалеку студентов, которые тоже это почувствовали. «Лабиринт открылся», — прозвучал голос малыша в моей голове. «Это нормально? Почему так неуютно?» «Вход втягивает силу». Он тоже очень прожорливый. Еще прожорливее меня. Разве бывают такие? Человек, он большой, а я маленький. Это даже лооги понимают, а ведь они очень глупые и медленные. Вот вырасту и тоже смогу много-много кушать. Ты только силу используй. Есть давай, и тогда увидишь, каким красивым буду. Любой обзавидуется. А хвост! «Какой у меня будет многоцветный хвост!» Стол громко скрипнул, видимо, от удара взбудораженного зверька. Я глянула на библиотекаря, которая уже смотрела в мою сторону с укором. «Простите, ногой задела». «Тише нужно быть, Аиса!» Строго наказала она и погрузилась в пролистывание красочного журнала. Воюн, осторожнее!» «Но я хотел показать хвост!» Потом покажешь. А сейчас расскажи о лабиринте все, что знаешь. Он большой и прожорливый. Ты это уже говорил. Рядом с ним страшно. Я вздохнула, поняв, что твою на ничего толкового не добьюсь. Ты не думай, мой человек, я не трус. Я твой защитник. Но немного боязно, когда он смотрит своим мутным оком. Он? Лабиринт. Вы его так зовете. «А есть другое название?» «Много. Я всех не помню. Но если ты попросишь, я схожу в рощу и сразу вспомню». «Не надо», — улыбнулась я и снова погрузилась в изучение материалов. Настолько увлеклась ими, что пропустила закат, и мой маленький зверек мне не напомнил, хотя обычно заранее просился на охоту на летяг. Я собрала конспекты, отдала книги, поспешила к студенческому крылу, чтобы оставить вещи в своей комнате, как вдруг заметила Георда, юркнувшего за каменную статую. Его поведение показалось странным. После бала колдун ни разу не подошел ко мне, хотя раньше проходу не давал. Наверное, все же следовало ему открутить голову за Зиану. Он явно что-то натворил. И именно этим я собралась заняться, пока подвернулась возможность. Но дошла до статуи, Я услышала тонкий девичий смех. Сделала еще шаг и увидела мелкие кудряшки, обладательницей которой была одна единственная особа в Академии. «Вот ты и попалась, рыжая!» Донесся до меня шепот боевика. «Георд, перестань!» И голос тоже принадлежал Зиане. Странные звуки, напоминающие борьбу. Я поспешила на помощь девушке, но едва добралась до статуи, как застыла с открытым ртом. Они целовались.